Поскольку он не мог заплатить, ему вкладывали в руку пистолет и посылали выполнять заказ. После первого убийства человек полностью попадал во власть шефов Murder Incorporated. Если же он вдруг отказывался повиноваться или болтал лишнее, его приказывали убрать очередным наемником. Преступления, совершённые Murder Incorporated, были страшными. Во многих случаях речь шла именно о воспитательном эффекте. Смерть одного негодяя должна была устрашить других. Трупы находили между блоками спрессованных автомобильных обломках, приготовленных для переплавки, на фабриках, выпускающих консервы для кошек и собак. Некоторым заливали ноги в ведрах цементом, и живыми бросали их в гудзон. И них оставляли сгорать в якобы попавшим в аварию автомобили. Случалось, что ничего не подозревающие родственники оплакали в одном гробу сразу двух мертвецов. Ночью ганцы в морге приделали к гробу еще одно дно и под покойника клали свою жертву. Взрыв бомбы выстрелы из обрезов, автоматов и сразу прочь на быстрой машине Таким был типичный сценарий преступных акций. Предпочтение отдавалось женщинам, а для выполнения сложных поручений шефы посылали опытных солдат. Наёмными убийцами руководил Джо Адонец, Специалистами по акции с применением бомб Анастасия, прозванный Бам-Бам. Из судейских записей и документов ФБР следует что на совести Анастасии не меньше 400 жизней. Эб Рильс тоже не был новичком в этой области. Шесть раз он представал перед судом по обвинению в убийстве, и шесть раз судьи освобождали его из-за недостатка улик. Впрочем, это было обычным явлением. Свидетели почти всегда ничего не видели, ничего не могли вспомнить. И поэтому ганстера и убийцы редко попадали в тюрьму, а за доказанное преступление отсиживали меньшую часть своей жизни. Исключением составляет убийца Артур Штраус, закончив счёт с жизнью в возрасте 31 года на электрическом стуле. Именно Нордерн МК заказал Маранцана убийство своего конкурента на Одним из главных действующих лиц акции но не нью был Б Лучана. Когда его с пятью пятьюдесятью швами выписали из больницы, на нем живого места не было. Века беспомощно свисала над глазницей, Он хромал и не мог наткнуться. Тем не менее, он быстро пришел в себя и принялся за реализацию своего плана, до наилучший продуманного во время пребывания на больничной койке. Стоял весенний день, 15 апреля 1931 года. Сальваторе Лучано, дружелюбно улыбающийся, в сером фланелевом костюме, с отличным портным, появился в офисе Мефиозе Джомассирио на второй авеню. Сел и многозначительно заявил: "У меня есть к тебе предложение". Да бог с ним, радостно бросил Джо босс. Я знаю, как избавиться от Маранцена. Ну так скажи. Знаешь, что он со мной сделал? Да, это каждый знает. Я ему этого не прощу. Посмотри на мой глаз. Это на лице тоже свинство. Так и сдаёмся от всей его банды. Как? Я расскажу но не здесь. Здесь ты можешь говорить спокойно. За дверью мои парни. Здесь я не хочу. Скажу только то надо бы это отметить. И уже на этой неделе они будут у нас в руках. А где же ты хочешь поговорить? Прекрасная погода, давай пройдемся. А куда? Ну хотя бы на Coney Island. Там можем и пообедать. Ну что уж можно. Знаешь ресторан Tamara? Да? Лучшие миланские спагетти в Нью-Йорке. Итальянский ресторан на 15 Оан Стрит 27 15 назывался Нуаева Вилла Тамара. Вютрен лежал друг Лучана вчера в Карпатах. был в полном неведении относительно истинных замыслов Лучана. Лаки же вел игру по заранее продуманному сценарию и постарался все предусмотреть. Расчет делался на то, Что Джо Босс, как и большинство итальянцев, любит хорошо поесть. Согласно некоторым протоколам из архивов ФБР, за столом сидело пять человек. Кроме двух главнодействующих действующих лист драмы, было еще трое незнакомцев. Скорее всего, это были телохранители Мастерия или его приближенные. Маловероятно, чтобы на такой ответственной встрече были посторонние. Посетители утверждали, что повар Джерардо Скаппата в тот день был в ударе. Приготовленное им антипасто так понравилась массере, что он съел полную тарелку спагетти и промесом сыпал на него ложками. Коньяк Руфина заедал только меды. И ещё бутылку красного вина тоже. Когда же принесли антрас или ваницу, это дикая утка с красной капустой. Гурман, приговоренный к смерти, высковал и заказал дополнительно порцию цепалине альфорно, паста цоли сате, касетте. Это все итальянские блюда. И еще бутылку итальянского вина. Официант позднее свидетельствовал для протокола. Томасаре насыщался три часа и наконец заказал испечь для него кекс с сукатами и орехами. Лаки Лакенчуна ел и пил очень мало. Однако у него было прекрасное настроение. Он сыпал анекдотами, много курил. Барок, приглядя на часы, он похлопал Массерию по плечу. И, извинившись, вышел в туалет. Как только он скрылся за дверью в ресторан, вошли четверо незнакомцев и остановились у двери. Массерио оглянулся, узнал их и понял, что сейчас должно произойти. Вскочив, он стал оглядываться по сторонам, ища, куда бы скрыться. В ресторане раздались первые выстрелы. Джо Босс упал на пол, прошитый шестью пулями. Остальные 14 угодили в паркет и стены, Стрелявшие повернулись и вышли. На улице их ждал большой черный лимузин. Они исчезли без следа. Только почти пятьдесят лет спустя компаньон Лучано, Мэрлански, назвал их имена. Банда наемных убийц Мёрдерс МК возглавлял Бакси Сиджен. А остальных трех убиц были. Ещё Адонис, Альберт, Анастасия и Вика Донавье. Все они в дальнейшем сыграли в истории мафии большую роль. У Василина было алиби. Во время совершения убийства он был в туалете. Когда возвратился в ресторан, то пришел в ужас от того, что произошло, и сам вызвал полицию. У меня было расстройство желудка, сказал он следователям. Кто были те четверо, спросили его. Да откуда мне знать? Я их не видел. Когда я возвратился, все уже было кончено. Следствие оказалось на миле. Никто ничего не видел. не Удалось обнаружить ни малейшей зацепки. Только на улице рассказали, что водитель большого черного автомобиля не мог завести мотор. когда один из неизвестных вышедших из итальянского ресторана сам сел за руль и машина поспешно отъехала. Главари мафии устроили помпезный банкет в честь восхождения Маранцана на престол американской организованной преступности. Тот пригласил многих своих людей, но только сицилийцев. Небазнес фиджи, не мейрландский Прилежащая к еврейской семье мафии на банкет приглашены не были. В отличие от многих других новый босс боссов, не был неграмотным. Когда-то на родине он изучал теологию. Его кумирами были Гай Юлий Цезарь и Карл I Великий.